Глава десятая. Почтовый голубь для жарки. «Китаец, на свет Божий явился, человек во церкви покрестился, кусть белая, кусть тяжелая, и тебе сознано рождаться, и так, чтобы никогда не ломаться, ключ в замок, язык, аминь». Трижды пробормотав эти, с точки зрения образованного у человека, совершенно бессмысленные слова, бабка ведунья горделиво поглядела на Загорского. Тот только вздохнул. всё же напрасно затеяли они всю эту историю с лечением. В конце концов, наложить шину на сломанную ногу Гонзалину мог бы и сам Загорский, однако отказаться от помощи добросердечных пейзан было никак невозможно. Кроме того, Нестор Васильевич полагал, что Видундье имеет богатую практику. А, следовательно, навык у неё в этом деле лучше, чем у действительного статского советника. Однако в конце концов вылилось всё это в совершенно шаманские пляски с чтением молитв и заговоров. Нет, Загорский не имел ничего против молитв и заговоров, хотя по его мнению, два этих вида словесной деятельности трудно сочетались друг с другом, поскольку одна была языческой по своей природе, а вторая же христианской. Всякое язычество признававший забеснование, но даже и это не смущало Нестора Васильевича. В конце концов демоны и ангелы не одно тысячелетие существовали рядом и уж как-нибудь найдут между собой общий язык в таком незначительном деле, как заживление ноги у пришлого китайца. Гораздо больше беспокоило Загорского, что заговорами, похоже, дело и ограничится. Будь ты китаец, жив и здоров во имя отца сын и сына и святого духа, сказала бабка и протянула к нему ладошку ковшиком. А повязку наложить? Спросил Загорский. «По овязку делать людское», — отвечала бабка. «А мы по божественной части. Дай-ка, садик денежку, не скупись. Каб не я забрала твоего китайца лихоманка». Никакой такой особенной лихоманки у Гонзалина не было. А некоторое воспаление, естественно, для его состояния легко, можно было снять настоями мать и мачехи и, скажем, брусникой. Но то ли местные ворожаи за время гражданской войны совершенно деградировали... то ли давно уже решили ограничиться заговорами и молитвами, но действенной помощи от них было не дождаться. Загорский вздохнул и протянул в Ржее самую мелкую керенку из числа тех, которые дал ему на дорогу Тухачевский. В Ржее закрестилось и поскорее убежало, видимо, боясь, что важный господин опомнится и деньги отберет. Но, видимо, шину накладывать придется самому. Насколько мог понять Загорский, перелом был сложный и требовал как минимум квалифицированного хирурга, не говоря уже о больничном лечении. Однако в сибирской глуши взять откуда-то хирурга было едва ли возможно. Воинские части Колчака, где могли дать настоящее лечение, остались далеко позади. Вокруг расстилалась тайга, а в редких охотничьих поселениях не то что врача, а просто грамотного человека найти было мудрено. В одном из таких поселений и жили сейчас Нестор Васильевич и его помощник после неудачного прыжка с аэроплана, сломавший себе ногу. Разумеется, по-хорошему надо было бы двигаться дальше, но дальше двигаться было никак нельзя. Водитель грузовика, на который они спрыгнули, испугался и уехал прочь, даже не подумав подобрать пострадавших. До поселения пришлось добираться самому с бессознательным гонзолином на закорках. К счастью, поселение располагалось недалеко, примерно в двадцати верстах, так что к вечеру они уже остановились на постой у деда Никиты. Деду было за восемьдесят, жил он один, серьезной охотой и не занимался. То есть на кабаргу, изюбре, росомаху, рысь и тому подобных лисиц ради денег не ходил. Зверя промышлял только на прожитье. Два квартиранта с живыми деньгами оказались ему очень кстати, И по такому случаю он даже сменил Извечную свою суровость На некоторую видимость гостеприимства. Именно он привел бабку ведунью, Сказавши, что лучшего лекаря За тысячу верст в округе не сыскать. Загорскому еще предстояло привыкнуть К тому, что таежные жители Мерили расстояние Сотнями и тысячами верст. Верст пятьдесят, например, Они и вовсе за дорогу не считали. Если зима... Встал на лыжи, да беги, часа в три легко отмахаешь. А если снега нет, тоже не велика трудность. Можно и пешочком прогуляться, как раз день и уйдет. Но, несмотря на то, что виду не обладала такой удивительной славой, толку от нее при ближайшем рассмотрении оказалось, как о торсамахе молока. Взяла свою рубль, да усвистала, черт его знает куда. Положение осложнялось тем, что у Гонзолина... сломалась бедренная кость, а на её срастание ушло бы 2-3 месяца. Впрочем, это время, за которое срастается нога у молодого человека. А Ганзалину да ещё и без должного ухода требовались, наверное, все 4. Неудивительно, что когда мимо них пошли разбитые Тухачевским капелевцы, Ганзалин всё ещё не мог ходить нормально и прихрамывал, как говорил он сам, на все 4 ноги. По счастью, Загорскому удалось добиться приёма у полкового врача, обслуживавшего в Капелевской армии больных и раненых. Кто шину накладывал? сурово спросил военный лекарь в звании полковника, исследовав ногу китайца. Я, честно отвечал Загорский. Никудышный из вас хирург, сообщил ему врач. Кость сраслась криво. Можно, конечно, так оставить, но тогда китаец ваш до конца жизни будет с палочкой ходить. Есть и другой выход: сломать кость, потом выправить, чтобы срасталась заново. Нестор Васильевич спросил, что же посоветует врач. Тот отвечал, что пациент уже не молод, неизвестно, как и сколько будут срастаться кости, и лучше всего оставить всё как есть. Однако Гонзалино, узнав, что злосчастная его судьба на этот раз угрожает ему инвалидностью, потребовал, чтобы кость ломали, выправляли и сращивали заново. Доктор только плечами пожал: ломать-то ломать. Загорский, разумеется, отговаривал Гонзалена, но тот стоял на своём. Инвалидом я не буду, лучше умру. Ты не будешь инвалидом, ты просто будешь прихрамывать, увещевал его Нестор Васильевич. Тот молчал некоторое время, потом сказал угрюмо: Зачем вам, хромой слуга? Нестор Васильевич посмотрел ему прямо в глаза. Там, впервые, наверное, за всё то время, что они были знакомы, плескался страх. Так вот, в чём дело, сказал Загорский задумчиво. Ты полагаешь, что будешь мне в тягость? Ганзалин никому и никогда не был в тягость, ответил китаец. Загорский сел рядом с ним, положил руку на плечо, сжал: "Послушай меня", сказал он. "Послушай внимательно. Ты никакой не слуга мне. Ты мой помощник". И, друг, я за тебя так же готов отдать жизнь, как и ты за меня. Ты не бросил меня, когда меня убили. Ты годами выхаживал меня без всякой надежды на спасение. Поверь, это был шаг куда более смелый, чем любой из твоих подвигов. Подвиг длится минуты, секунды, а ты готов был ухаживать за мной всю жизнь. Не за мной даже. За моим немощным телом. Так вот, я клянусь тебе, что бы ни случилось... Ты всегда будешь для меня самым близким человеком на свете. Далай-лама сказал, что у вас есть человек ближе, просто вы не знаете, ревниво пробурчал Гонзалин. Загорский поднял брови. Далай-лама так сказал? Не стоит буквально понимать слова ламы. Иногда это лишь образ, метафора, иносказание. Он, Загорский, сам отлично знает, кто ему ближе всех. «Хорошо», — кивнул Гонзолин, «хорошо». «Насчет близкого человека уговорили. Но ногу пусть все-таки сломают, и пусть срастется, как новая. Не хочу я быть почтенным старцем. Я еще молодой». Спустя пару дней после операции, когда бледный Гонзолин лежал в постели, пришли плохие новости. Красные наступали с такой скоростью, что мобилизованные солдаты армии Каппеля стали разбегаться. Офицеры сохраняли боеспособность, но начались трудности с снабжением. Можно было бы эвакуироваться поездами, но этому воспрепятствовал чехословацкий корпус, контролировавший железную дорогу. Вопрос теперь стоял ребром: оставаться на месте и быть уничтоженными или всё же попробовать спастись любой ценой. Генерал Капель издал приказ, в котором разрешил всем колеблющимся покинуть армию. Люди могли сдаться большевикам или расходиться по намам. Оставшихся в строю он решил везти дальше, на восток, через Щегловскую тайгу. — Хуже всего, — кмур сказал Загорскому полковой врач, — хуже всего то, что мы вынуждены бросить всех больных и раненых, а значит, и вашего Гензалина. — Это вы вынуждены их бросить, а я никого бросать не собираюсь, — отвечал Нестор Васильевич. Злая звезда Гонзалина сыграла с ним ещё одну жестокую шутку. Даже хромой, но с помощью Загорского он мог идти со всеми в строю. После того, как ногу ему сломали повторно, его надо было буквально тащить на плечах. Учитывая глубокий снег и необжитость Щегловской тайги, это предприятие казалось совершенно самоубийственным. Гонзалин, впрочем, сохранял оптимизм и полагал, что бежать никуда не надо. "Что нам бояться?" говорил он. "Мы можем дождаться пятой армии прямо здесь. Даже если красные нас арестуют, они нас не убьют, нас защитит Тухачевский". Загорский только головой покачал. Оказалось, что Тухачевский уже не командует пятой армией. На его место пришёл Эхе. Вряд ли бывший командир рассказал про Загорского и Гонзалина нынешнему. Всё же миссия их была чрезвычайно секретной. Это значит, что если они попадут в плен к красным, их скорее всего просто расстреляют. Да и не будет их никто брать в плен. Красным сейчас не до этого, шлёпнут мимоходом да и все дела. Что же делать? спросил Ганзалин. Местор Васильевич некоторое время думал, опустив глаза в пол, потом поднял голову и заявил, что они тоже будут отступать. Но однако быстро отступать они не смогут. «Поэтому им придется уйти с линии атаки, для чего они двинутся не на восток, а на юг». «На юг?» — удивился помощник. «На, «Нам ведь надо попасть в Читу. У нас письмо. Катаманы Шеменову». «Мы попадем в Читу, не сомневайся. Но для начала нам надо выжить, и потому мы уйдем южнее». Гонзолин с сомнением покачал головой. «Я не могу. Южнее киргизский край. Там степи и пустыни, там огромные пространства без людей. Там дикие ветры, там очень холодно, они погибнут там. Загорский невесело засмеялся. Так далеко заходить я не планирую. Капелевцы и идущие за ними красные движутся вдоль Транссибирской железной дороги. Нам достаточно не попасть прямо на линию фронта, и мы будем спасены, поэтому выходить будем прямо сегодня.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 Какой же я был идиот! Загорский лишь улыбнулся. Ничего. Главное, сами живы, а ноги отрастут. Молодой еще, но уже грузный, пушистоусый человек глядел на Загорского чуть из-под лобья. Трудно было поверить, что он едва ли не самый лихой кавалерист Забайкалья. Конника в нем выдавали только кривые ноги. Впрочем, внешность обманчива. Ещё 3 года назад никто не опознал бы в тогдашнем неподвижном Загорском самого ловкого человека в России, а 6 лет назад его и вовсе не отличить было от мертвеца. Так или иначе, одно было бесспорно: на Загорского смотрел один из самых жестоких людей за всю историю XX века. Прежде чем отправляться к Семёнову в гости, Загорский, разумеется, полюбопытствовал, с кем имеет дело. Фигура атамана оказалась не такой уж одномерной, да и не могла быть таковой. «Ни один знаменитый злодей, тиран или военачальник не был с рождения ища дем ада», объяснял Нестор Васильевич Гонзолину. «В таких людях всегда есть некое природное обаяние, которое позволяет им выдвинуться среди других. Больше того, обаяние это обычно питается чем-то хорошим, что есть в человеке или, по крайней мере, какой-то высокой идеей. Если в человеке есть только плохое, его, как говорил Конфуций, будут ненавидеть все люди. А смесь плохого и хорошего позволяет любому чудовищу до поры до времени успешно решать свои задачи. Двойственность проявлялась и в характере Семёнова. Он бывал не только жесток, но и мягок, почти человечен. Его вполне можно было убедить в чём-то. Он не очень любил спорить, стараясь сохранить хорошие отношения с людьми, которые были ему важны. Впрочем, будь он действительно мягким человеком, он давно бы уже растерял всю свою власть. Часто, особенно в часы попоек, проявлялась в нём широта русской души. Он не был по природе жадин и слишком подозрителен. Брал к себе в войско всех желающих, требовалось только поцеловать крест и поклясться, что ненавидишь большевиков. Однако с врагами или с теми, кого он полагал врагом, расправлялся совершенно бесчеловечно. Многие считали его грубым и необразованным. Другие держались противоположного мнения, вспоминали, что Семенов изучал буддизм, знает монгольский и английский языки, является членом Харбинского общества ориенталистов и даже издал два стихотворных из сборника. Любители экзотики также много говорили о бурятской крови, текущей в жилах атамана Семёнова. Но это было больше натуралистическим штрихом, призванным подчеркнуть его причудливость и героизм. Такое очень любили экзельтированные барышни. Правда, как выяснилось, экзельтированных барышень полно и среди мушков сословия. Они просто этого не осознают. искренне восхищаясь очередным потомком Чингисхана, у которого всего-то и есть общего с великим завоевателем, что хитрость и избыточное зверство. Впрочем, нет. Нестор Васильевич, кажется, несправедлив был к атаману. С определённого ракурса видны становились и бурят-монгольские скулы, и косоприщуренный глаз. Сегодня глаз этот щурился на Загорского и как бы взвешивал его, измерял. "Ты говоришь письмо от Троцкого, вам передал сам Тухачевский. А к чему именно вам?" Глаз Атамана всё щурился, взвешивал, отмерял что-то. Ему нужен был авторитетный и доверенный человек, который доставит письмо в целости и сохранности. С достоинством отвечал Местор Васильевич: "Кроме того, моя репутация должна служить вам гарантией солидности этого предложения". Семёнов усмехнулся: "Репутация?" Да знает ли его превосходительство, какова цена репутации в этих диких землях. Это место, где любые репутации рушатся в один миг, и потому не могут быть приняты в расчет. Достаточно, чтобы вам развалили голову шашкой, или напротив вы сами выстрелили не в того человека, и вся репутация пошла на сморку. Единственная репутация, которая тут имеет вес, это репутация храброго воина. Что остальной от лукава, Загорский прищурился. Откровенно говоря, он не ожидал встретить в лица атамана человека просвещённого и интеллигентного, и он искренне рад, что ошибся. "Да, вещь и блядь", отвечал атаман несколько самодовольно. "Не могу называть себя интеллигентом, но археология мой конёк. Я проводил некоторые раскопки и нашёл Впрочем, это не важно. Важно другое. Если письмо ваше не подделка и не провокация, встает вопрос, насколько оно действительно сейчас. С тех пор, как вам его вручили, прошло больше года, и положение на фронтах серьезно изменилось. Колчак расстрелян, Капель погиб, Войцеховский уехал, его армия рассеялась. Остается ли в силе предложение большевиков? — Как вы понимаете, я не Троцкий и не Ленин, и говорить за них не могу, — начал Леостров Васильевич. — Однако я полагаю, что намерений своих они не изменили. Несмотря на последние победы на фронтах, Советская Республика обескровлена, воевать ей трудно. А ваше положение здесь, в Забайкалье, очень прочно. К вам по-прежнему стекаются местные добровольцы. А ваше финансовое состояние может вызвать зависть у некоторых европейских монархов. Семенов неожиданно засмеялся. "Мая состояние", повторил он саркастически. "Неужели вы тоже верите в эти сказки про золото Колчака, которого якобы я оказался наследником?" "Я ничего не принимаю на веру, но по самым скромным подсчётам у вас в чтие оказалось что-то около 40 тонн золота", сухо сказал Загорский. Учитывая, что содержание вашей армии требует ежемесячно десятков, если не сотен тысяч рублей, очевидно, что золото это не лежит просто так. Вы вынуждены в той или иной мере к нему обращаться. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Атаман, не глядя на Загорского, пожевал губами. Разговоры о золоте пошли в последнее время, сказал он. Но я ведь и до этого содержал армию. — И кто вас финансировал, — полюбопытствовал Загорский. Атаман смирил Нестора Васильевича внимательным взглядом с ног до головы. — Любого другого. Я за такой вопрос просто расстрелял бы, — сказал он. — Но в вас есть нечто, вызывающее симпатию. Точнее было бы сказать, что вы обладаете совершенно нечеловеческим обаянием. «Да вас я знал только еще одного такого. Вы слышали о бароне Унгерне?» Загорский коротко кивнул. «В вас с Унгерном есть что-то общее», — продолжал атаман. «Вы с ним, если можно так выразиться, зеркальное отражение. Или, говоря в терминах фотографий, он ваш негатив. Вы добрый, он жесток. Вы человечный, он свиреп. Но результат, как ни странно, один. Вы оба нравитесь людям». «Правда, он завоевывает сердца страхом, а вас любит потому...» «Просто потому, что любит, но имейте в виду, страх более устойчив, чем любовь». «Почему этот разговор?» Загорский, кажется, был несколько удивлен. «Я пытался объяснить, почему я вас не расстрелял на месте, когда вы спросили, кто меня финансирует. Впрочем, вопрос этот не такой и опасный». Финансируют меня русские патриоты, которым не безразлична судьба отечества. Но ну, в числе этих патриотов и японское правительство. Атаман помолчал, глядя куда-то в сторону. Лицо его сделалось хмурым. У меня странное ощущение, что вы хотите от меня чего-то добиться, сказал он наконец. То ли чтобы я вас расстрелял, то ли напротив, дал вам под командование сотню. Загорский отвечал, что сотни бы ему не помешало. Ему ведь надо ехать дальше, а ехать одному по воюющей России дело неблагодарное. Они с Ганзалиным еле-еле выбрались из степи, пришлось даже зимовать там, поскольку снег вокруг был непролазный. Именно поэтому, кстати, они добирались так долго. Потому что аэроплан, на котором они летели, потерпел крушение, помощник их сломал ногу, и пришлось его тащить буквально на себе. Это всё очень интересно. Сух сказал Атаман, не глядя на Загорского. Однако я вот что думаю. Я отвечу на письмо Троцкого и отправлю его с оказией советскому правительству. А вы пока побудете у меня. В каком качестве? Удивился Нестор Васильевич. В качестве заложника, разумеется. Так сказать, гарантируете серьёзность намерений красных. И если они изменили свои планы, Ну что ж, не в защите. Загорский пожал плечами. Каким образом он может гарантировать успех переговоров? Он всего-навсего принёс письмо, он, так сказать, почтовый голубь. Вот и прекрасно, засмеялся атаман. Если на письмо моё не ответят или ответят не так, мы голуби-то этого поджарим на обед. А если сговоримся, ваше счастье. — Дам вам чин, полковник, и почетный караул в сто казаков. Поедете в свою Америку и куда пожелаете. Я не очень верю в чистоту и намерений красных, и полагаю, что они могли просто завербовать вас и направить сюда под видом переговорщика. Настоящая же ваша задача состоит в том, чтобы шпионить. Уж слишком неподходящий момент выбрали большевики для своих предложений. Я же говорил вам, мы с моим слугой застряли в дороге, Начал было Загорский, но атаман махнул рукой: "Довольно, хватит разговоров". "Я", сказал он благожелательно, "сажать вас под замок или ограничивать ни в чём не буду. Шпионьте, если сможете, но не пробуйте сбежать. В догонку за вами я пошлю ангелов смерти". "Слыхали что-нибудь про Харачинов?" Загорский удивился: "Харачины? А разве их не разогнали после мятежа?" Атаман неприятно улыбнулся. Разогнали, но не всех. Кой-кого оставили для особых случаев. Так или иначе эти дикари жалости не знают и зарубят любых беглецов в капусту. Надеюсь, они поняли друг друга. И атаман засмеялся необыкновенно благодушно. В этот миг в дверь постучали, и в комнату, где проходил разговор, проскользнул секретарь Семёнова. Вытянулся перед дверью и от rapportoval: "Господин атаман, к вам журналисты". «Что за журналисты?» – удивился атаман. «Британская дэйли-телеграф!» И секретарь умолк, как-то странно ухмыльнувшись. Атаман пожал плечами. «Ну, зови!» Однако вместо ожидаемого репортера в клетчатом кепи, причудливая смесь джентльмена и карточного шулера, в комнату вошла русоволосая барышня. Вместо кепи на ней был берет. Одета барышня была в темно-зеленый кавалерийский костюм без знаков различия, На плече у нее висел фотоаппарат в кожухе. Возраст барышне определить было трудно, что-то около 30. Правильный овал лица, прямой нос, чуть поджатые губы. Все было в ней очень соразмерно, и она выглядела бы почти сурово, если бы не глаза. Один из них был как будто чуть прищурен, что придавало ее лицу очаровательную асимметрию. Несмотря на русые волосы, брови были у нее черные, и это делало лицо чуть более строгим, чем хотелось бы. Осанка у барышни была свободная, но исполненная изящества, такое бывает у женщин, профессионально занимающихся танцами. При взгляде на девушку атаман Платоядну улыбнулся. В этом, впрочем, не было ничего удивительного. Гораздо удивительнее, что неожиданно заморгал глазами Изогорский. Мэри Киц представилась барышней с фотоаппаратом. Её портрет Daily Telegraph Я хотела бы взять у вас интервью и написать цикл репортажей о гражданской войне. По-русски она говорила с забавным акцентом, но довольно правильно. — Ах да, — сказал атаман. — Я вспоминаю, мисс Китс, мне приходила телеграмма от вашей газеты. Я к вашим услугам сразу, как только господин Загорский нас оставит. Репортерша метнула на Загорского мгновенный взгляд. За какую-то секунду она осмотрела его с ног до головы и тут же отвела глаза. Какой вердикт она вынесла после осмотра понять было нельзя лицо англичанки не изменилось благодарю за беседу сказал загорский атаманов слегка поклонился девушке которая никак на этот поклон не ответила и вышел вон карацины ваш пресходительство не забывайте о карацинах послышалось вслед ему и дверь за его спиной захлопнулась как бы сама собой Спустя секунду из-за двери донеслось вкрадчивое мурлыканье атамана. Неизвестно, о чём Семёнов мурлыкал с английской барышней, однако вскоре после её ухода явился к атаману его особо доверенный командир полковник Афанасьев. Семёнов попросил его тайно подготовить письмо к большевикам со следующим предложением: он, атаман, вместе с верными ему частями покинет Забайкалье и уйдёт воевать в Монголию и Маньчжурию. За это советское правительство должно финансировать всю его деятельность на востоке. В каких объёмах, спросил Афанасьев. В достаточных, сухо ответил Семёнов, но подумав, немного смягчился. Ну, скажем, за первые полугодие 100 млн йен. Кроме того, Кремль безуётся оказывать мне помощь до вооружённой силой включительно, если моя деятельность будет совпадать с интересами советов. Афанасьев только головой покачал, однако. А мы что безуимся? А мы, торжественно отвечал Семёнов. А безуимся полностью вышибить с материка Японию и создать независимую Манжурию и Корею. Утопим, сказал Афанасьев. Это мы и с тобой знаем, отвечал Атаман. А им не в домяк. Не забывай, что я не хрен собачий, а верховный правитель России. Меня этим титулом сам Колчак наградил. И вот ещё что. Письмо это подготовь без секретаря и машинистки, чтобы ни одна сволочь не пронюхала. Тут он на секунду задумался. Ну вот как сделаем? Ты письмо составишь. Я перепишу его своей собственной рукой. Пусть будет на бланке моей канцелярии, но без номера и печати. Кому адресовать? спросил полковник. Никому, усмехнулся Таман. Оно будет без конкретного адресата. А кому тогда доставить? Атаман снова задумался. Потом сказал, что надо устроить так, чтобы письмо попало в руки руководству просоветской Дальневосточной республики. Те уже поймут куда его направить. И вот ещё что Семенов посмотрел на Афанасьева прищурись. Пометим письмо задним числом, скажем, 7 августа сего года. С той поры много воды утекло. И так оно будет лучше, когда придёт пора торговаться.